Глава 20. Хулиганы и аборигены. Самое трудное в жизни – не потерять желание жить. Презентации цветного синематографа в виде регулярных киносеансов шли ежедневно в помещении свежеоткрытого Старбакса резко поднимая посещаемость самого заведения и создавая нездоровый туристический ажиотаж. Дошло до того, что какая-то туристическая компания начала формировать чартерные круизы с заходом в Инчхон исключительно ради посещения диковинного синематографа и гастрономических новинок. «Хочешь сверхприбыль? Создай дефицит», — гласит первое правило маркетинга. Нежелание ради привлечения средств связываться с бюрократическим процессом биржевой эмиссии привело к неожиданному результату. Простимулированной удачной презентацией достижений народного хозяйства из 21 века спрос на векселя и акции обеих инновационных компаний-пришельцев резко превысил предложение. масло в огонь подлили бывшие инвесторы и владельцы, продавшие за 1 рубль свои активы и заявившие, о желании выкупить их обратно даже по тройной цене. Короче, начался неконтролируемый ажиотаж, где цена акций уже никак не коррелировала с возможной выгодой. Логика делания быстрых денег на спекуляции заставляла участников рынка яростно поддерживать любые слухи, влекущие дальнейший рост цены акций и даже самим создавать такие слухи. За акцию «Синематограф 20 век», еще недавно стоившую на Нью-Йоркской бирже 1 цент в базарный день, теперь можно было выручить 20 полноценных баксов, и эксперты обещали, что к новому 1904 году стоимость их обязательно перевалит за сотню. Аналогичный ажиотаж творился и вокруг паев гальванического общества, где особо неуемные активисты даже направили всеподданнейшее прошение императору с просьбой помешать скупать национальное достояние всяким разным немцам. Реагируя на голос общественности и желание снять претензии особо крикливых патриотов, путешественники нашли возможность продать активистам сразу 10 тысяч паев по буквально бросовой цене. 50 рублей за пай, чем полностью удовлетворили их коммерческо-патриотический зуд. Еще тысяча паев была презентована супруге управляющего русско-китайского банка, оказавшейся страстной поклонницей гальваники, после чего, какое совпадение, гальваническому обществу была открыта безлимитная кредитная линия. Место приземления лаборатории сейчас выглядело как что-то между ковбойским ранчо и фортом на Среднем Западе. Высокий забор снаружи и множество предметов быта внутри указывали, что строение является местом жительства и работы приезжих людей из Саш. Все необходимое, обеспечивающее достойную жизнедеятельность, путешественники приобрели на американских судах, регулярно пребывающих в порт Чемульпо. Моряки охотно поставляли различные предметы быта и продовольствия соотечественникам, вынужденным жить в такой дыре, незаметно для самих себя испортившим свою разговорную речь явно выраженным акцентом. Увлекшись воссозданием американского быта, путешественники изготовили даже фургон, используемый колонистами-переселенцами для передвижения с домашним скарбом по просторам американского континента в далекие уже времена освоения Дикого Запада. Подобные фургоны всегда показывают в любимых ими вестернах. Лаборатория, сэндвич-панели, которые были обшиты поверху неструганными досками, а стеклопакеты закрыты уродливыми ставнями, теперь походила на большой сарай. В самой лаборатории все стеллажи и панели были переделаны в шкафы. Капсула виртуальной реальности была спрятана от чужих глаз внутри самого большого шкафа. Атрибуты 21-го столетия теперь не бросались в глаза – если не заострять на них внимание. Самым сложным делом оказалось восстановление работоспособности водопровода и канализации, ведь нужных специалистов для проведения этих работ среди путешественников не было и поручить это было некому. Однако стресс из-за лишения привычных удобств Оказалось, мощно влияет на творческие способности. В результате топливоподкачивающие насосы из зип-комплекта дизелей прекрасно совместились с колодцем импровизированным накопителем питьевой воды на крыше здания, а фаянсовые санитарные изделия 21 века отлично сочетались с самодельными канализационными трубами из бамбука. Пришельцы обзавелись даже собственными привратниками, рекрутированными из местных жителей, подсылаемыми в качестве наблюдателей от японских и российских военных резидентов. Фигуры этих соглядатаев, назойливо слоняющихся вокруг лагеря, уже изрядно намазолили глаза, и друзья решили, если уж от их пристального внимания невозможно избавиться, пусть хотя бы пользу принесут. Теперь привратники выполняли мелкие поручения, открывали-закрывали ворот, встречали строителей, возводящих молнии-уловитель, и отчаянно доносили кураторам друг на друга и на новых работодателей, которые регулярно озадачивали их замысловатыми сюрпризами. Например, эффект от фотоэлемент, установленного снаружи колодца и включенного в сеть, С запитанным от аккумулятора прожектором, закрепленным в колодце, едва не свел с ума дежурного шпиона, которого привлек яркий луч, бьющий из колодца прямо в вечернее небо. Однако едва он приближался с целью заглянуть внутрь колодца, луч угасал. Отходил, луч появлялся снова. Попытки подкрасться, тихо подползти, быстро подбежать никак не меняли результат, а путешественники в это время давились смехом наблюдая за транслируемыми в мониторах камер внешнего наблюдения замысловатыми по аборигена. Заодно спорили и строили предположение, как будет выглядеть отчет шпиона-куратору о невиданном природном явлении и делали прогнозы, сколько ему понадобится времени для сдачи экзамена на сообразительность. сценарист уже в это время предстоял другой, гораздо более трудный и ответственный зачет на состоятельность.